Не стану рассказывать, что там было дальше. Предложение. Жил был один мужчина, серьезный и обеспеченный, еще не старый, 47, кажется, или 48, но не 50. Юбилея еще не было, я точно помню. У него была жена, она была моложе его, но не очень. Не 22, боже упаси, ей было 35 или даже 36. Нормальная такая разница, 12 лет, ну, 13, ничего особенного. Жили они хорошо, ребенок, девочка младшего школьного возраста, хорошая квартира, машина, ездили отдыхать, ходили в гости, друзья были, с родными тоже хорошие отношения. И вдруг жена умирает. За неделю сгорает от какой-то странной редкой болезни, от тропической заразы, которую привезла с отдыха. Все с семьей были, все у всех одинаково, и купались в одном бассейне, и ели одно и то же. Но вот папа и дочка в порядке, а мама раз и нету. Врачи объяснили, что это у нее такой оказался восприимчивый организм к этой заразе, которая для местных вообще тьфу, а для туристов в самом тяжелом случае три дня температуры и потом как рукой. Муж, Олег его звали, страшно переживал, весь сам не свой сделался. Сидел, смотрел в окошко, ни с кем не разговаривал. Ну, девочку, дочку его, сразу подхватили бабушки, обе, его мама и мама покойной жены, забрали к себе, девочка у них по очереди жила. Конечно, ему от этого было легче, но и тяжелее тоже, совсем один в квартире. Но ему друзья помогали морально, посидеть, выпить, повздыхать. И подруги покойной жены заходили, убрать, погладить, в субботу обед приготовить. Особенно одна, лучшая подруга жены, Татьяна. Они со школы дружили и в институте учились вместе, и она часто у них бывала еще, когда Лена, жена Олега, была жива. Разведенная такая деловая дамочка без детей. Лена ее любила, говорила, Танька мой верный друг, Танька не продаст. А Татьяна говорила, когда подолгу сидела у них в гостях, грея всю вашего очага, спасибо вам, ребятки. Вот она и заходила к Олегу довольно часто просто проведать, поговорить, а то и пыль вытереть. Хотя Олег только в первые месяцы совсем уж стал зарастать, а потом как-то встряхнулся и сам все держал в порядке, и даже суп варил, представьте себе. Но Татьяна все равно заходила к нему. Они чмокались в щечку при встрече и прощании, и все, и ни-ни. Олег был такой грустный и строгий, что ей даже в голову не приходило подумать, как он в этом смысле обходится не говоря уже о том, чтобы самой сделать какое-то телодвижение. Прошло полгода, потом год, потом полтора, и вот однажды он ей позвонил. Она пришла, и он сказал, что есть серьезный разговор. Сели в гостиной, на диване, в разных его концах. Олег сказал, что смерть Лены — это незабытая до сих пор горе, но все равно жизнь идет, что он по зрелым размышлениям понял, что надо жениться, А то совсем можно одичать. И дочка. Нельзя же, чтобы она и дальше жила у бабушек. Неделю одной, неделю у другой. А жить вдвоем с десятилетней девочкой тоже как-то не то. А бабушек сюда заселять нет уж. При всей моей любви и уважении увольте. В общем, надо жениться. — А что? — вслух рассуждал Олег. — Разве я плохой жених? Характер у меня хороший. Должность и зарплата тоже... С лица не урод, квартира отличная, дочка воспитанная, плюс к тому две бабушки на подхвате. Да, не молод, прямо скажем, не юн, но ведь и не старик, еще полтинника нету. Опять же, мне не девчонка нужна, не моделька двадцати трех лет. — Ну а кто тебе нужен? — спросила Татьяна. — Хорошая, добрая, надежная женщина, — сказал Олег, — верный друг. Лет, чтоб ей было, так, тридцать шесть или тридцать семь, ну, тридцать восемь, к примеру. Роста невысокого, ну и не коротышка, изящная, стройная, русоволосая лучше всего, с серыми глазами, если можно. Ну, что это я все про внешние данные, даже стыдно? — Ну, что же тут стыдного? — улыбнулась Татьяна, потому что Олег в точности описывал ее. Она была именно такая, тридцать семь лет светлоруса сероглазая, рост метр шестьдесят шесть, с тонкой талией, стройными ножками и маленькой грудью. — Стыдно, потому что речь о человеке! — он поднял палец. — Я ищу человека, а не биологический объект. Извини. Вот, лучше без детей, чтобы она мою Ксюшку полюбила как свою, разведенную лучше, чем незамужнюю. «Почему?» — спросила Таня. «Так мне кажется. Я вдовец, она разведенная, это будет честно. Полная симметрия. У обоих уже какой-то семейный опыт, понимаешь? Нет, ты понимаешь?» «Понимаю», — негромко сказала Таня. «Вот», — сказал Олег, — «дальше пошли». «Куда уж дальше?» — усмехнулась Таня, слегка покраснев. «Профессия и интересы», — сказал он. «Мне не нужно, чтобы это была просто жена». Я хочу, чтобы это была женщина-профессионал в своей области. Высшее образование, конечно. лучше кандидатка наук. Чтобы она в свои 36-38 уже чего-то достигла. Чтобы занимала позицию, понимаешь? Не в зарплате суть. Суть в том, чтобы у нее была своя карьера, цели и задачи в жизни. Мне вот такая жена нужна, понимаешь? Понимаю. Очень тихо сказала Таня, потому что она была кандидат наук и заведовала хоть маленьким, но отделом в какой-то хорошей фирме. Их взгляды встретились. Потом она прикрыла глаза и самую чуточку подвинулась к нему на диване и почувствовала его руку на своем плече. — Таня, ты меня поняла? — тоже негромко спросил он и посмотрел на нее. — Да, — прошептала она. Он потрепал ее по плечу и сказал... «Ну, тогда постарайся найти для меня вот именно такую». Встал с дивана и бодро прошелся по комнате. Она тоже встала на ноги, резко огляделась. «Не стану рассказывать, что там было дальше».